Страница 375, письмо 295, Даниилу Павловичу Кониси Масутаро. Перевод с английского. 1896 год, сентября 30-го, Ясная Поляна. Дорогой Кониси! «Я очень рад был познакомиться с Току Томи и его спутником. Они показались мне очень просвещенными и свободными в своих взглядах людьми». Примечание первое. «Очень порадовался я тоже тому, что вы мне пишете об изменении ваших взглядов на православие. Мне всегда странно было думать, и казалось невероятным, чтобы такой умный и свободный от суеверия народ, как японцы, мог бы принять и поверить во все те нелепые и не имеющие ничего общего с христианством догмы, которые составляют сущность церковного христианства, как католического, так и православного и лютеранского. Мне всегда казалось напротив, что как японцы, так и китайцы неизбежно должны будут принять истинное христианство, которое одно отвечает на те вопросы жизни, которые встают теперь перед всеми людьми и требуют своего разрешения, не находящегося ни в буддизме, ни в конфуцианстве. Все великие учителя человечества всегда проповедовали братство всех людей, но одно христианство указывает тот путь, посредством которого достигается это братство. Вы переводили мои сочинения, к Крейцерову сонату и другое, но мне бы очень хотелось, Познакомить японскую публику с истинным христианством, как, по моему мнению, его понимал основатель его. Это я, как умело, изложил в книге «В чем моя вера» и, главное, в книге «Царство Божье внутри вас». Я думаю, что эти книги или, по крайней мере, изложение их содержания могли бы быть интересны для японцев и показали бы им, что христианство не есть собрание описаний чудес, а самое строгое изложение того смысла человеческой жизни, из которого вытекает не отчаяние, неравнодушие к своим поступкам, а самая определенная нравственная деятельность. Я посоветовал вашим друзьям выписать для вас из Женевы те книги, которые вы желаете иметь. Сам же, если вы только пожелаете этого, пришлю вам для перевода то сочинение, которым я занят теперь и которое содержит самое, сколько я умел сделать, сжатые точные изложения христианского учения. Примечание второе. Некоторые статьи я передал Току Томи для пересылки вам. Очень буду рад, если они пригодятся вам. Примечание третье. Затем прощайте. Дружески жму вам руку и желаю вам всего хорошего. Лев Толстой. Примечание. Посетителями Толстого были редактор журнала Кокумин Ну Томо, друг народа. Токутоми Интиро и сотрудник журнала Фукаим, Эйго, приехавшие с рекомендательным письмом от Кониси. Второе. Христианское учение не переводилось Кониси. Третье. Толстой передал для Кониси статье «Как читать Евангелие и в чем его сущность?» и «Приближение конца, которую тот перевел, опубликовано вдруг народа. Конец примечания».